26 апреля. На рассвете. Адель. Только теперь я заметила, что из спины Мервела торчат сразу три шипа. Кинулась к нему и принялась расстегивать мундир. Лейтенант сначала помогал мне непослушными пальцами, а потом закашлялся кровью, и я отключила его, чтобы он не тратил силы. Пул под ногами окачнула и дернула, зазвенела сила командора, и меня едва не вырубила мощью магии, что ревущим потоком хлынула в биплан. Все мысли сошлись на ранах Мирвела. Из-за пыли в глазах я часто моргала и почти ничего не видела. Действовала на ощупь. Рванула с него мундир, а затем уложила на живот и разодрала рубашку, на которой уже расползались пятна горячей крови. Брен учил, что в шипах телефонов есть нервно-паралитический яд, и в первую очередь нужно избавиться от них. Но они вошли так глубоко, что я не знала, как справиться одновременно и с ядом, и с кровотечением. Вырвала из спины первый шип. Он пробил лёгкое, и мне едва удалось закупорить артерии. Начала чертить на мерве заживляющие знаки, но пальцы дрожали и плохо слушались из-за шока. Заклинание ложилось неправильно. Получилось лишь с третьей попытки. Второй шип воткнулся в ребро и сломал его. Но это не страшно. Третий ушёл ниже и задел печень. «Как же плохо!» Вынула и пыталась остановить кровотечение, когда командор рявкнул. «Мервилл, захожу на круг. Готовь!» «Он без сознания!» — крикнула я в ответ и продолжила трясущимися руками выписывать окровавленные знаки на коже лейтенанта. Он хрипло дышал проколотым лёгким. «Какого Кантра? Тогда иди сюда ты!» «Не могу!» — отозвалась я. «Иди сюда, это приказ!» — прорычал командор, и я почувствовала, как Маголёт накреняется в бок. «Не могу! Мервилл ранен!» «Это подождёт! Иди сюда! Сейчас же!» «Не могу, он истекает кровью!» — хрипло прокричала я. Вираж стал еще круче. Тело ускользнуло из-под моих рук, и очередное заклинание просто сорвалось. И противоядия у меня тоже нет. Ни инструментов, ни бинтов, только грязные руки. «Быстро сюда!» — прогремела так, что задрожала обшивка. «Тогда он умрет!» — отчаянно простонала я. «Сколько времени тебе нужно?» «Не знаю, минут пятнадцать, лучше двадцать». «Тогда бросай иди сюда, у нас нет пятнадцати минут». Я вложила столько силы в распластанное на металлическом полу тело, сколько успела, и с трудом поднялась на ноги. Чуть не упала, когда маголет накренился влево еще круче, но уцепилась до идущей по всему фюзеляжу трос над головой. Когда добралась до кресла пилота, командор ухватил меня за руку и усадил перед собой. Наложил мои руки на штурвал и прорычал в ухо. На себя нос вверх, набирает высоту. От себя нос вниз, начинает падать. Влево и вправо вот так, плавно. Твоя задача — кружить над плацем, ясно? — Я не могу, — всхрипнула я. — Я не умею. — Когда биплан в воздухе, им не сложно управлять. Просто делай всё плавно. — А другие? — запаниковала я, глядя, что в небо поднимается третий маголёт. — Они тебя видят! — рявкнул командор напоследок, и одним рывком выскочил из кресла, оставив меня одну. Я до боли вцепилась в штурвал и почувствовала, как огромная махина подо мной вдруг задрала нос и устремилась ввысь. «Штурвал от себя. Мягко!» — раздалось сзади. Повиновалась. По щекам потоком лились слезы, но я слишком боялась отпустить штурвал, чтобы вытереть их. Картина передо мной расплывалась, и приходилось часто моргать, чтобы видеть хоть что-то. Моголёт неожиданно тряхнула. Я на мгновение застыла в ужасе, не сразу поняв, что командор начал обстрел тех тварей, что бесновались внизу. Короткие рязгающие звуки раздавались один за другим, а земля под нами покрывалась страшным узором из огненных вспышек. «Теперь меняемся. У тебя две минуты». Командор выдернул меня из кресла и одной рукой перехватил штурвал, чтобы сделать вираж и снова зайти на цель. Моголёт качнула, но мне уже было всё равно. Я кинулась к Мервилу едва успела. Он потерял столько крови, а мышцы задеревенели. Я тоже действовал. Рухнула на колени и принялась рисовать заживляющее заклинание. Влила столько магии, что она заискрила. Крен увеличился, но на этот раз я удержала равновесие и завершила дело. Запаяла крупный сосуд и напитала Мервила силой жизни. «Меняемся» кинулась к штурвалу, и блайнер буквально впечатал меня в кресло одной рукой, держа штурвал другой. «Есть!» — перехватила я. Спустя секунду раздался новый хлопок, и блайнер скомандовал. «Забирай левее! Еще!» Мы кружили, пока, наконец, не попали точно в цель. внутрь одной из трех нор на плацу. Бомба провалилась под землю, а затем бабахнула так, что вверх фонтаном брызнули осколки камней и звенящей дробью прошлись по дну фюзеляжа. Штурвал на себя, забирай выше и завершай виток. Пройди над норой, что у главного входа. Руки двигались сами. Я вся дрожала от нетерпения, но выполняла приказы блайнера и старалась не думать о мервиле Он продержится, осталось совсем немного. Чудовища расползались по части. С высоты было видно, насколько они быстрее и крупнее людей. Площадка у главного входа походила на месиво. Трупы убитых тварей перемешались с телами погибших бойцов. В ровной глади брусчатки зияли воронки взрывов, а штаб смотрел на это пустыми глазницами окон. «Вот так!» — победно воскликнул командор, когда еще одна бомба влетела точно в нору и разворотила ее изнутри. Вокруг плаца на Бреющем кружил другой маголет. Он поливал монстров жидким огнем, и я с ужасом подумала, что даже если кто-то из раненых там внизу оставался жив, то теперь Подавилась этой мыслью, и к горлу подступил кислый комок. «Меняемся снова». Я уже едва соображала от потрясения. Покорно отдала штурвал и метнулась к мервилу. «Ну же, хороший мой!» — прошептала я. Как трудно оказалось справиться с его ранами одной лишь силой, без зажимов, с настолько грязными руками, что за лечением обязательно последует сепсис. Меня тошнило от необходимости делать это именно так, но я продолжала накладывать одно заклинание за другим. Сепсис — проблема другого дня. Пульс Мервила стал настолько слабым, что едва ощущался. Но он еще был. Как редкое нацадное дыхание. «Держись, только держись!» — молила я, топя его в силе. «Мы перебьем всех тварей и дотянем тебя до ментблока. Только держись!» «Меняемся!» — приказал Блайнер. С каждой сменой у меня в душе что-то надрывалось. Я понимала, что командор пытается остановить прорыв, понимала, что внизу гибнут люди, но душу раздирала на части от необходимости оставлять пациента. Мы зашли еще на один виток, когда блайнер крикнул. «Мервилл еще дышит. Делай круг шире. Бери ближе к разлому. Я вижу еще одну нору там». «Я не знаю, где разлом!» — рыдая прокричала я. «Севернее!» «Я не понимаю, где север!» — схлепнула я и до боли сжала штурвал. «Слева, мы спиной к солнцу!» «Ясно!» — прошептала я и выровняла Моголёт. Он оказался неожиданно кротким и послушным, и я испытала бесконечную благодарность за то, что он не валится на землю. Хотя командор наверняка успел бы перехватить управление. Или нет? Сквозь слезы заметила нарыв на теле земли и повела Моголёт к нему. твари оттуда еще только ползли, и первый удар пришелся по здоровенному контраду, что едва успел отползти от раскрытого зева норы. Вторую бомбу Бланнер положил точно внутрь и сдетонировала так, что земля потрескалась на сотню шагов вокруг. Ни других тварей, ни нор видно не было. «Меняемся», — отобрал он у меня штурвал. Весь пол был залит кровью. Пахло смертью. Я неловко заскользила и едва не упала на лейтенанта. «Разве бывает так много крови?» Положила руки на побледневшую кожу и замерла. Поздно. Слишком поздно. Яд проник везде, и сердце Мервел остановилось. Я попробовала влить в него силу жизни, но бесполезно. Ощущение, будто я пыталась оживить куклу. В этот момент меня накрыло мощнейшим откатом. Губы задрожали, из груди вырывались рыдания, а в ушах нарастал гул. Хотелось выть от боли и обиды. «Меняемся!» — раздался властный голос командора, и я с трудом смогла подняться на ноги. Весь подул напитался кровью и потяжелел. Тело стало словно чужим. «Заложи вираж вокруг штаба», — приказал командор, и я слегка нагринила штурвал. Моголёт мягко урчал чужой силой. Мы сделали ещё семь витков, добивая пирующих тварей. В воздухе кружил десяток стальных птиц, и они атаковали цели не только рядом с частью, но и где-то далеко в лесу, Салар поднимался всё выше и всё безжалостнее высвечивал последствия боя внизу. Как только к нам присоединилась другая эскадрилья, блайнер вернулся к креслу пилота. «Подвинься вперёд!» — хрипло приказал он, и когда я повиновалась, скользнул на сиденье позади меня. Его большие ладони легли поверх моих, перепачканных кровью грязью рук. «Не отпускай. Я покажу тебе, как сажать биплан». «Зачем?» — оцепенела, прошептала я. «Учись управлять бипланом Аделина», — тихо ответил блайнер. «Если твари выбрались из разлома, то спасение от них теперь есть только в воздухе».